Поблагодарив Ханоку, попрощавшись с ней кое-как утихомирив Харута, Ясихика с его помощью добрался до дальнего храма Кибуна. К тому времени над холмами уже стелился полумрак, здесь было посвежее, чем в городе, а благодаря реке даже довольно прохладно. Разумеется, в такой час туристов в храме не было, однако по склону к станции спускалось немало людей. «Да, Хироконо камени недавно здесь был», – мигом подтвердил такая Такаакамину Ками – Которого Исихика нашел на берегу реки возле храма. Вам случайно неизвестно, куда он отправился? взволнованно спросил Мацуба, который тоже ехал на мопеде изо всех сил, держась за шею Юсихика. Кстати, Кагане ехал между ног Харута вовсю наслаждаясь ветерком, когда тут разгонялся. Таким образом, на одном мопеде ехали два человека и два бога. Если бы кто-то из людей мог увидеть эту картину, он бы наверняка очень удивился. «Но этого я, конечно, не спрашивал». Протянул такая Камино Ками, обмахивая себя голубым веером. Зато он хвастался передо мной, что в этих варадзе можно за один шаг преодолеть хоть тысячу миль. По его словам, до меня он был в Кобе, где катался на колесе обозрения. Весело ему. В парке Харбор в Кобе действительно есть колесо обозрения с видом на море, и Сихика сразу представил себе, как бог в одиночестве наслаждается своей небесной прогулкой. Также его заинтересовали слова о тысяче миль за один шаг. Мало того, что в каким-то образом поставили Хирукуно-оками на ноги, у них, по-видимому, есть и другие свойства. «Эй, слышь!» Есихика стоял и думал со сложенными на груди руками, когда Харуто вдруг ударил его кулаком по спине. «Ты еще не забыл, что обещал мне разговор с токааками за то, что я довез тебя сюда? Потому что ты пока только сам с ним разговариваешь!» «Я знаю и помню, но пока подожди, я еще не договорил!» Пока два парня спорили, Каганэ посмотрел на такая Ками и спросил, «Известно ли тебе что-либо об этих варадзе, такая Ками?» -Нуками? Возможно, именно благодаря ним, никогда не стоявший Хирукуно Ками, вдруг начал ходить. Вероятно, это одно из его сокровищ, но даже сородичи Хирукуно Ками ничего о них не знают. Такаокамину Ками задумчиво постучал веером по ладони, но в конце концов покачал головой. «Мне показалось, это какая-то очень старая обувь. но я так и не понял, откуда она взялась. Даже сам Хиракуноуками сказал, что не помнит, откуда у него эти варадзи. «Неужели даже господин Хиракуноуками ничего не знает о них?» – изумился Мацуба и разочарованно опустил голову. «Когда-то я и сам забыл, куда подевался мой драгоценный черпак. Скорее всего, Хиракуноуками, как и я, понемногу теряет свою память», – предположил такая Такаакаминууками, бросая взгляд на Харута, уже начавшего душить есихика. Именно помощь Лакея помогла ему встретиться с этим парнем, в имени которого осталась память о том черпаке. Вот что мне сказал Хьюраку Ноуками. Он случайно нашел у себя в храме Варадзи и решил в шутку их надеть. Вдруг его наполнила сила, и он понял, что может ходить. Но в то же время он ощутил, что ему нельзя ни секунды оставаться в храме, поэтому он сначала пошел куда глаза глядят, а потом решил походить по достопримечательностям. Кажется, он немного увлёкся, Ведь до сих пор он никогда еще не ходил на своих двоих. Даже если так, он мог хотя бы предупредить Мацубу. Вставил Есихика, наконец отвязавшись от Харута. Поправив растянутую футболку, лакей посмотрел на печального белого коня. Верного сородича Хиру который так долго служил ему ногами. Я и подумать не мог, что господин так сильно мечтал о том, чтобы передвигаться самостоятельно. Скорее всего, Мацубо возил хозяина всюду, куда бы тому ни захотелось. Он мог с легкостью показать ему достопримечательности Коба и Киото, однако Хироко Аками никогда не просил его об этом. Почему же теперь, надев варадзи, он будто с цепи сорвался? «Не грусти так, Мацуба», — сказал Такая Ками, которому конь явно напоминал чертенка, с которым он когда-то так дружил. «Не сомневаюсь, Хиракуно Аками всей душой понимает, насколько ты для него верный и близкий друг. Он успокоится и вернется. не горюй». «Хорошо». Согласился Мацуба, хотя в его зеленых глазах стояла влага. «Ладно, я так понимаю, что у Хюраку Ноуками всё хорошо». Есихика выдохнул и посмотрел в вечернее небо. «Думаю, Такая Ками прав, и он уже скоро вернется, Может быть, даже сегодня. Поэтому предлагаю пока закругляться. Тем более он не представлял, где теперь искать пропавшего бога». «Господин Такая Ками вы ведь здесь, да? Скоро равноденствие!» «Весеннее-осеннее равноденствие, государственные праздники и выходные дни в Японии. Я собираюсь воспользоваться случаем, чтобы навестить могилу бабушки!» Знавший благодаря Исихико, что такая камен у находится где-то рядом, Харуто обратился к нему со своей речью, лишь слегка не угадав с направлением. Каганеки кивнул с легкой обречённостью во взгляде, он тоже не смог придумать ничего лучше.